Глава 21. Подземные приключения С чавкающим звуком, недалеко от землянина, прямо из земли, выполз очередной росток и быстро устремился к потолку. Алекс очнулся и понял, что непозволительно долго таращился на туннель, в котором только что скрылся лонг и компания, что было не самым мудрым решением в его положении. Собственно, он бы уже с удовольствием куда-нибудь смотался, вот только оставалась небольшая проблемка. Последняя минута боя была настолько интенсивной, что полностью истощила резервы. Именно это помешало присоединиться к улепетовающей команде, когда Лонг скомандовал сбор. Да будь у него энергии, он бы в два счета переместился к дирижаблю и сейчас бы уже мчался прочь, весело посмеиваясь над угрозами Замата. Ну, может, не посмеиваясь, но тем не менее. А, кстати, где хозяин Тура? Хотя голова скрылась, Алекс ни в чем не был уверен. Возможно, красноглазый продолжает тайком наблюдать. Хотя нахрена ему одинокий нарушитель, когда самая вкусная добыча удирает со всех ног? Нет, сейчас замату явно не до него, а значит и ему пора сматываться. Эти мысли быстро проносились в голове землянина, пока он уворачивался от выползающих отовсюду мелких побегов и одновременно лихорадочно разворачивал старенький, еще земной, контейнер с пыльцой. Слава богу, Лонг расщедрился на столь нужный подарок, ведь пыльца обеспечивала самый быстрый набор энергии. Надо сказать, что скорость извлечения энергии зависела от множества факторов, где на первом месте стоял уровень разумного. Чем он выше, тем быстрее адепт переводил энергию из кристаллов, фона, пыльцы, накопителя или даже убитых врагов во внутреннее хранилище. И неважно, как он это делал — напрямую или посредством жетона. В любом случае, именно уровень определял успешность этих действий. Следом по эффективности шли всяческие уловки, вроде управления потоками, и талантливые умельцы получали неплохой бонус. Естественно, что главным козырем Алекса была Воронка. Пожалуй, в его случае она даже обходила уровень. Ну и последним, но немаловажным фактором являлся, собственно, сам источник энергии. «Спасибо, Лонку, что не поскупился, хотя мог бы отсыпать и побольше». Бормотал он, пытаясь подцепить крышку контейнера. В эту секунду ему было не до размышлений, где глава добыл энергетический порошок. Учитывая, что червь во время полета сжирал все легкорастворяемые ресурсы, как, впрочем, и сложно усвояемые, а их защита обходилась дороже, чем они сами, значит, это местный продукт, и ради этой пыльцы кто-то отдал свою жизнь. Алексу хотелось верить, что это не какой-нибудь бедолага-изгой, а неведомый монстр со второго уровня, а еще лучше — ближайший родственник Тура, который в данную секунду не давал ему спокойно стоять на месте. С этой мыслью он резко отпрыгнул в сторону, чтобы очередной росток не попал в чувствительное место. Заботливый Тур явно не хотел, чтобы гость заскучал во время отсутствия хозяина и веселил землянина как мог. Наконец крышка открылась, и воронка с кристалла переключилась на пыльцу. «Стало чуть полегче, но именно чуть, поскольку Алексу кровь износу нужны были три навыка — пространство мысли, домен и тело как огонь, и неизвестно, что нужнее». Прямо сейчас у него раскалывалась голова, в глазах рябило, да и ноги плохо слушались. Последствия сильного взрыва и последующего соприкосновения головы с удивительно твердой землей. Но, с другой стороны, лечение — это необязательные в данную секунду расходы, поэтому он решил, что домен важнее, иначе тур его, наконец, поймает, и неизвестно, что тогда вообще будет. Помнится, Замат обещал им, что они сильно пожалеют. Сказано, сделано. Накопившийся резерв пошел на активацию домена, и Алекс позволил себе секунду отдыха. А поскольку лучший отдых — это перемена деятельности, то он стал озираться, пытаясь понять, в какую сторону бежать. Казалось бы, самый лучший и очевидный путь — рвануть по знакомому туннелю вслед за лонком, но этому препятствовали два момента. Первый и наиболее очевидный — именно там сосредоточено все внимание Замата. А второй — туннель под завязку был забит энергией Тура, что прекрасно было видно прямо с его места, хотя бы потому, что там стебли росли гораздо шустрее, чем в зале, где их рост начал замедляться. Имелся и положительный фактор — Алекс подозревал. То, что сделала с монстром Алаша, не прошло для него даром. Точнее, сам монстр не особо пострадал и вряд ли даже сильно расстроился. Но вот за мату действия девушки должно быть конкретно подгадили, так как напоследок он не смог врезать по отряду волной энергии, что такой импульсивный и мстительный тип непременно бы сделал в любой другой ситуации. «Значит, наша красавица нарушила связь между хозяином и его зверушкой». Правда, поручаться Алекс за этого не стал. Смог же Замат запустить рост растения? Возможно, он не может временно регулировать какие-то нюансы поведения монстра, но контроль полностью точно не утратил. Как бы там ни было, энергетическое поле зала изменилось, словно эту самую энергию кто-то откачал и использует сейчас в другом месте. Несложно догадаться, где именно и зачем. Однако больше всего землянина радовало то, что Тур в отсутствии хозяина не делал ни малейших поползновений напрямую навредить ему если, конечно, не считать выползающие отовсюду стебли, но это можно было пережить. «Но почему монстр на меня не среагировал, даже когда на мне домена не было?» — гадал Алекс. «Он же не мог меня не чувствовать и должен был инстинктивно ударить. Должно быть, Замат так его настроил, чтобы тот никого не мог убить без прямой команды. Хм, звучит разумно. А тот тварь переклинит, и она в секунду тут всех порешит. Я бы тоже так и сделал, будь я ненормальным похитителем». А еще, окажись он на месте Замата, непременно переместил бы свою виртуальную башку к шахте и там ждал бы беглецов. Иметь один выход было очень удобно, как ни крути, а дирижабль должен прилететь именно туда. В общем, туннель — не вариант. Там происходят основные события, от которых лучше держаться подальше. Алекс вспомнил, как незадолго до этого гадал, сможет выбраться отсюда в одиночку или нет. Тогда он решил, что не сможет. Но в тот момент нельзя было рисковать и проводить эксперименты. Зато сейчас — полное раздолье. Экспериментируй хоть до опупения. Хотя нет, так много времени заниматься любимым делом ему никто не даст. Однако кое-что он уже, к сожалению, выяснил. Даже в ослабленном поле монстра поддержка домена отнимала кучу сил. Когда Алекс стоял на месте, то еще мог себе позволить одновременно поддерживать маскировку и набирать резерв. Но в движении приходилось тратить почти все ресурсы, и чем быстрее он двигался, тем больше энергии уходило. Баланс все еще был положительным, тем более при сжигании пыльцы, но этого недостаточно для хорошей драки или подготовки к ней. Разумеется, ждать Алекса не собирался, однако не мог не отметить, что когда вел группу, подобных проблем не испытывал. Илва, а возможно и Алаша, своими хитрыми приемчиками снимала часть нагрузки. Вот что значит «сила синергии». Жаль, что такие нюансы всплывают вот так неожиданно, когда ничего исправить нельзя. Но еще больше он жалел о недоступности пространства мысли, которое опасался подключать из-за недостатка энергии, а по старинке пользовался разумом в обычном режиме. Правда, машинально Алекс отметил, что это тоже своего рода зависимость, ведь жил же он как-то раньше, и ничего, первого уровня именно так и набирал. И монстры тогда были не менее опасны, учитывая его невеликие силы. Воспоминание о далекой земной пещере настроило Алекса на боевой лад. Удивительно, но в какой-то мере сейчас ему стало даже легче, несмотря на все обстоятельства. Он осознал, что одному, когда рассчитываешь только на себя, как-то привычнее, что ли? Не надо вникать в хитрость плетений и интриг, пытаться понять, насколько союзники адекватны и не подведут ли в последний момент. «Да, пусть кругом враги и монстры, но с ними проще. Увидел — убей. Или спрячься. Чего тут сложного?» «Как в старые добрые времена». Усмехнулся он и быстро переместился к ближайшей стене. Ходить по залу было решительно невозможно, поэтому вся надежда оставалась на домен. Хорошо, что цель была рядом. Именно тут располагалась одна из точек, на которую указал Нюх. И раз взрыв его столь любезно сюда забросил, значит, надо воспользоваться подарком судьбы. Было еще одно соображение, что определило путь. из скрытого туннеля тянуло водой. Ощущение, к которому Алекс когда-то привык, потом подзабыл. Но сейчас инстинкты проснулись и завопили. «Хозяин, сюда! Вода!» «Если там река, это хорошо, даже замечательно», — обрадовался он. «Если его прижмут, то можно сигануть в поток. А дальше... А дальше много чего можно было сделать». В общем, чем-то это напоминало старые приключения на Земле. Правда, имелось одно немаловажное отличие. Монстры на Шидаре не свирепствуют, а его возможности значительно выросли, и он может продержаться под водой очень и очень долго. Что давало надежду, что рано или поздно поток вынесет его куда-нибудь. Про течение подземных рек Алекс знал так же преступно мало, как и о жизни растительных монстров. Но если не будет реки, то он не откажется и от простой шахты. И почему бы ей там не оказаться? Ведь все уважающие себя преступники делают по несколько выходов из своих берлок. Правда, Замат назвал подземелье дворцом. Но тут он явно погорячился. К сожалению, шары сырой энергии в скрытый проход не попали и не выжгли густые заросли. Впрочем, к этому времени Тур залатал все проплешины, но вроде как в этом углу он не особо трудился. А значит, и у гигантов есть пределы. Собственно, раз каждый обитатель Шидара вынужден довольствоваться жалкими крохами энергии, кроме хитроумных членов Школы Ледяных Игл, то почему Тур должен быть исключением? Наверняка скудный фон для него еще большая проблема, чем для Алекса. «Чем же эта махина питается?» «На ходу», — думал он. «Да ему просто на поддержание энергобаланса нужна прорва ресурсов. На такую тушу никаких кристаллов не хватит». «Должно быть, монстр долго копит резервы, а при необходимости расходует. Желаю тогда замату поскорее и впустую слить все запасы». Теперь стало ясно, зачем монстра вырастили до таких размеров, чтобы он обеспечивал владельца достаточным количеством ресурсов, что для тура крошечная капля, того обычному адепту хватит надолго, даже если они тут десятками бродят. Впрочем, сейчас это было на руку Алексу. Огромный резерв не так просто восполнить. А поскольку Замат не умел бить точно и во время короткого боя слил в десятки, если не в сотни раз больше энергии, чем вся группа целиком, даже учитывая лонка, чьи возможности также поражали воображение, то красноглазый явно столкнется с проблемами в самое ближайшее время. Немного повеселевший землянин подобрался вплотную к стене и замер. Сканирующий луч, в данном случае это был уже именно он, а не шепот, показал, что заросли не шибко густые и не очень протяженные, всего какой-то пяток метров. Немного подумав, он предпочел пересечь их не одним прыжком, который бы сожрал кучу ценной энергии, а медленно прокрасся между стеблями при помощи домена. За зеленым заграждением открылся новый коридор, который, увы, вел вниз. Землянин предпочел бы путь вверх, но выбирать не приходилось, и он в темпе двинулся вперед. По какой-то причине свечение тут было еще более тусклым, чем в зале. Возможно, это также было связано с нехваткой энергии. На это же намекало и отсутствие побегов в полу. Монстр не пытался зарастить туннель, как в зале, или в проходе, по которому сбежал Лонг. Решив, что ради скорости он может немного пренебречь безопасностью, да и видел его тур минуту назад, но ничего не сделал. А чего тогда стесняться-то? Землянин сменил домен на барьер. Последний тратил меньше ресурсов по сравнению с доменом, но при этом позволял немного маскировать собственное поле и немного защищал от естественного давления стража. В результате Алекс довольно быстро шел, и лишь здравый смысл мешал ему бежать со всех ног. По правде говоря, путь не способствовал быстрому перемещению, пологий туннель чередовался крутыми спусками и узкими проходами. При этом коридор постоянно петлял, а временами его высота снижалась до 2-3 метров как будто неведомый строитель искал самый простой, а не самый прямой путь вниз, и поэтому выбирал направление, где почва была мягче. Прошло еще пять минут. Алекс все дальше уходил от зала, но внутри звенел тревожный звоночек. Что бы ни происходило в шахте, к этому моменту Лонг с компанией либо сбежали, либо их поймали. «Лучше бы они сбежали», — на ходу размышлял он. Помимо сочувствия к бывшим соратникам, землянин понимал, что Замат, при всей его эксцентричности, отнюдь не дурак и точно помнит, сколько нарушителей было в зале. Поэтому, поймав Лонка, он легко догадается, что один из пассажиров где-то отстал и бродит, неприкаянный по его владениям. Мягкий звук привлек внимание Алекса, и он мгновенно развернул домен, но немного опоздал. В 50 метрах стоял самый странный адепт из тех, кого он тут встречал. Если до этого птенцы Замата производили удручающее зрелище и были похожи на мутантов-бомжей, то сейчас перед ним находилось нечто, напоминающее мумию. А как иначе назвать адепта, на котором вообще не осталось одежды, а кожа и плоть побелели и сохлись до такой степени, что обтягивали кости? И ладно бы просто обтягивали. В некоторых местах землянин явственно видел эти самые кости. Пусть тело существа перестало гнить, но оно явно находилось в финальном состоянии увядания, когда сил хватало лишь на поддержку себя в вертикальном положении и вялое перемещение. Сложно даже было разобраться, какого мумия была пола при жизни. Хотя, возможно, технически она и сейчас еще не умерла. Но Алекс решительно отказывался называть это состояние жизнью. К сожалению, с энергией у мумифицированного нечто дела шли отлично. На Навскидку даже лучше, чем у убиенного мужика в шлеме. Это землянин успел понять, когда автоматически запустил разгон сознания на полную и просканировал врага. Последнее было абсолютно необходимо для понимания возможностей противника. Ведь сейчас тот поднимал руку и, несомненно, собирался пульнуть чем-то неприятным. Как назло, за Алексом располагался очередной крутой спуск, и выстрел неминуемо врежется в него». А это мало того, что выдаст его, так еще и снова оглушит или ранит. Восприятие мгновенно выдало, что перед ним существо восьмого уровня. Вроде бы не так плохо, но землянин не расслаблялся. Лезвие ударило точно в шею, однако мумия осталась на ногах, хотя и запнулась на мгновение. Что-то тут было не так, ведь с мужиком в шлеме проблем не возникло, пусть от неожиданности Алекс тогда слил кучу энергии. Однако он и сейчас неплохо вложился в удар. «Две трети стандартного резерва, между прочим». Чего должно было хватить с запасом, но ничего не произошло. Но нельзя же назвать небольшую царапинку, пусть и в полсантиметра глубиной, серьезной раной. Это обычный человек от подобного пустякового разреза придет в панику, зажмет горло руками и начнет бегать кругами, заливая все кровью. Мумифицированный как ковылял, так и продолжил переть прямо на обидчика. Вдобавок его рука все еще медленно поднималась. «Да из чего же он сделан?» — удивился Алекс. Глядя на плачевное состояние существа, он подспудно рассчитывал, что справиться с ним будет проще простого, но марионетка Замата подбросила ему сюрприз. Алекс мгновенно собрался и, не дожидаясь выстрела врага, ударил два раза подряд. В этот раз использовал не широченное лезвие, как до этого, а аналог плоского копья в несколько сантиметров шириной. Два глухих удара проникли глубоко и застряли где-то внутри. «Да чтоб тебя!» — снова удивился Алекс и слил еще два резерва, собираемых с таким трудом. К счастью, этого оказалось достаточно. Пусть голова осталась на месте, но четыре концентрированных удара все-таки перерубили позвоночник и, видимо, нарушили целостность мумии. Рука врага бессильно опала, а он сам начал заваливаться. Алекс с облегчением выдохнул и тут же скривился. Во-первых, он потратил недопустимо много энергии на восьмого уровня, а во-вторых, из-за поворота вышли еще три мумии. Новый противник не видел нарушителя, но не мог не заметить труп. Однако мумии равнодушно проковыляли мимо и отправились дальше. То ли неожиданное падение товарищей ввиду многочисленных дисфункций не было для них диковинкой, то ли им вообще на все было наплевать. Или они выполняли жестко прописанную инструкцию, в которую забыли включить такое сложное действие, как расследование преступлений. Землянин посторонился, пропуская троицу, а затем быстро подошел к трупу и начал его исследовать. Он решил, что идти дальше, не разобравшись с проблемой, будет слишком опасно. Информация может подсказать, что делать в подобных случаях или хотя бы чего опасаться. Почти сразу у мертвого врага обнаружился орган, который ярко выделялся на фоне тела. Это была не матрица и не хитроумное устройство, и даже не неведомый артефакт, а кусочек плоти, вживленный в грудь существа. При этом этот кусочек еще дергался. Однако восприятие не ощущало в нем сознания или целенаправленной деятельности. и народная плоть лишь слабо сокращалась и пропускала через себя энергию носителя. Точнее, пыталась, так как мумия погибала и ее источник опустел. Интересно, что чужеродное включение имело звучание, отличное от звучания хозяина. Именно это выдавало его инородность. Несмотря на опасность ситуации и спешку, вместо того, чтобы шагать дальше, Алекс сосредоточился на вибрации комка плоти, поскольку верил, что натолкнулся на ответ, что происходит с захваченными адептами и в чем причина их деградации. Или развитие, это смотря с какой стороны посмотреть. Если бы кто-то из знакомых Алекса смог увидеть его в данный момент, то пришел бы в ужас. Он склонился над жутким существом, даже положил руку ему на грудь и замер, словно забыл, что в любой момент его могут обнаружить. При этом его лицо источало отрешенность и сосредоточенность. Алекс себя со стороны не видел, а увлекся сканированием. С такими вибрациями он никогда не сталкивался. По небольшой части сложно было установить параметры целого, от которого эту самую часть оторвали. Но ему казалось, что комочек плоти к Шидару не имеет ни малейшего отношения. И еще он вспомнил, что недавно чувствовал нечто подобное. Отголосок похожей инородности ощущался в дереве стражи. Однако, как он не пытался, больше ничего не смог понять. «Так я ничего не узнаю. Мне нужно больше времени, которого нет». С сожалением подумал он, но позволил себе уделить еще несколько секунд на анализ тела мумии. Раз он не может понять происхождение чужеродного включения, то хоть попытается выяснить, как оно действует на носителя. Эта задачка оказалась полегче. Вживленная плоть не просто была подсажена адепту, но мастерски подключена к энергетическим каналам. Кто-то хорошо потрудился, настолько хорошо, что на первый взгляд даже казалось, что так и должно быть, что эти каналы образовались естественным путем. И лишь по тончайшим искажениям Алекс видел, что все они результаты искусные и, видимо, очень сложной операции. Наверняка это работа замата, с некоторым облегчением подумал он. Красноглазый, очевидно, являлся отличным энергетическим хирургом. Сам по себе этот факт не радовал, но лучше, чем так, чем просто ожидать, что тебе за шиворот свалится неведомый паразит, каким-то чудом проникнет в тело и станет питаться твоей энергией. Теперь же ему достаточно не попадаться за мату в лапы. Вот только непонятно, зачем хозяину подземелья калечить собственных слуг. В последнем Алекс был абсолютно уверен, поскольку явственно видел, что мумия-адепт стал в результате присутствия инородной плоти. Возможно, она давала носителю новые возможности, но в результате иссушала жизнь и пожирала источник, причем не просто энергию, а именно жизненную силу. «Несчастная жертва питала гостя». Взамен гость менял тело жертвы, заполняя ее каналы некой из субстанций, которую землянин заметил, как только настроился на вибрации находки, и большая часть этой субстанции хранилась в позвоночнике. «Вот почему он умер», — обрадовался Алекс, найдя уязвимое место существа. Судя по всему, именно эта субстанция удерживала жертву в состоянии полужизни, и именно она делала его таким крепким. Тут же стало понятно, почему одного лезвия не хватило для убийства бедолаги, в отличие от его более живого собрата в шлеме. Чем сильнее усыхал носитель, тем больше в его теле становилось субстанции, и тем сильнее она его меняла. Кстати, именно с ее помощью адепт мог выбрасывать огромное количество энергии. С последним Алекс разобрался довольно быстро. Просто прошелся вниманием по самому толстому каналу, исходящему от включения и обнаружил интегрированный накопитель, причем довольно большой. При этом это была не продукция обычного мастера, а переделанная под накопитель плоть. Помнится похожим приобретением хвастался синекожий марах, еще на Земле, и утверждал, что такие накопители за большие деньги ставят энергетические хирурги. Схема течения энергии была простой. Адепт через собственный источник сливал все резервы в накопитель, а когда надо было выстрелить, разряжал именно его при этом разряд проходил через чужеродное включение и не касался ни одной матрицы, поэтому выстрелы содержали лишь сырую энергию, но ее было достаточно чтобы с гарантией прикончить почти любого бойца в каком то смысле родная энергетическая система носителя работала как заряжающий контур, а дальнейшее управление брал на себя комок и народной плоти самым последним алекс проверил наличие силы По такому маленькому кусочку сложно было что-то сказать наверняка, но ему показалось, что силы в комке нет. Может, и была раньше, но сейчас так просто и не разберешь. Собственно, и здешние мумии, и враги в центральном зале ощущались как стандартные разумные. Значит, их мощь объясняется не касанием силы, а только лишь инородным включением и странной субстанцией. Могло показаться, что обследование съело кучу времени, но по факту заняло меньше минуты. И дольше всего Алекс провозился в самом начале, когда исследовал вибрации комка. Однако и минута в его положении непозволительная роскошь. С трупом надо что-то решать, подумал он, осматриваясь. Рано или поздно Замат захочет проверить свое хозяйство, пробежится взглядом по туннелям и обнаружит любопытную находку с не менее любопытной раной на горле. Недолго думая, землянин закинул мертвое тело в пространственное хранилище. Причем не во внутреннее, а в хранилище-браслет, которым его снабдил Лонг. Помещать опасный предмет в сферу он не хотел. Мало ли, и народная плоть проснется и выкинет какой-нибудь фокус. Пусть лучше полежит в другом месте. Он обернулся. Три мумии давно скрылись из поля зрения, и Алекс не имел ни малейшего желания выяснять, куда они бредут и чего ищут. Вместо этого живо поднялся и бодро потопал дальше. Снимать маскировку он больше не рисковал. Пусть на домен тратится почти вся поступающая энергия, но хватит с него неожиданных встреч. Однако, пройдя еще немного, он с радостью заметил, что энергетическое тело Тура становится менее плотным, а значит, он может либо двигаться быстрее, либо пополнить резерв. Увы, но к этому моменту пыльца закончилась, и пришлось перейти на кристаллы. «Лучше убраться отсюда пошустрее», Из двух вариантов Алекс выбрал скорость. Он двигался в максимальном для его положения темпе, а туннель спускался все ниже и ниже. В какой-то момент влажность и температура начали резко нарастать. Досадно, но вместе с ними начала увеличиваться и плотность энергетического тела монстра. Пришлось замедлиться. Еще один неприятный момент. Навстречу попалось около 30 мумий. Некоторые двигались подвое, потрое, не обращая внимания друг на друга, другие брели поодиночке. Алекса, впрочем, подобные мелочи перестали беспокоить, и к шаркающим врагам он относился как к незначительным помехам. «В конце концов, он и так бежит внутри огромной твари. Чего уж тут переживать о полуживых трупах? Сейчас главный противник — замат. И, увы, он землянину не по зубам». Через некоторое время мумии перестали попадаться, а 10 минут спустя туннель превратился в узкий проход и затем привел его к довольно большому помещению. По меркам обычного человека, тут было темновато, но Алекс прекрасно видел, что пещера гораздо больше зала наверху. И еще она была не круглой, а напоминала сосиску в 100 метров шириной, 30 высотой и около километра длиной, при этом он сам находился в самом ее начале. Но главное не размеры, а то, что пещера имела нерукотворное происхождение. Более того, состояла из каменной породы, а не простой почвы, как остальные владения Замата. Тур явно не сильно уважал камень, поэтому его корни просто выходили из туннеля, спускались на пол и дальше шли вдоль стен, до самой дальней точки пещеры, где виднелся небольшой пруд или озеро. Потолок, свод и остальную часть пола монстр напрочь игнорировал. Все, что его интересовало — вода. К сожалению, речки, как и другого выхода, видно не было. «Раз здесь есть вода, то она сюда как-то поступает. Верно же? Надо проверить озеро. Там должен быть приток, по нему-то я и выберусь», — решил землянин и посмотрел на спуск в пещеру. Нерадивый строитель. Сейчас Алекс уже не сомневался, что это был тур. Прокопал туннель так, что тот выходил в двух метрах над полом и заканчивался крутым спуском. Для любого нормального человека, даже для ребенка, это было пустяковое препятствие, но не для иссушенных жертв замата. Собственно, поэтому сейчас внизу толкались три мумии. Они выглядели чуть хуже остальных и бестолково бродили вокруг, периодически пытаясь подняться в туннель. Однако мумии настолько плохо управляли телами, что, пытаясь забраться, постоянно падали. Просто теряли равновесие и скатывались по склону. Впрочем, существа не выказывали никакого недовольства, а просто поднимались и совершали новую попытку. По их механическому и совершенно бездумному поведению было понятно, что без пригляда никакой опасности для человека они не представляют. Хотя, конечно, было забавно, что грозных воинов, которых хрен убьешь, остановила кучка земли. Алекс покачал головой, сделал несколько воздушных ступеней и перебрался над мумиями. Спустившись, он пошел вперед, выкинув бестолковых врагов из головы. Больше его интересовала сама пещера и ее обитатели. Но кроме тура и мумий, тут никого и ничего не было. Ни растительности, ни других монстров. Очевидно, что на своей территории дерево-страж не терпело конкурентов. Хотя монстр не заполнял стены и потолок, концентрация поля тут была максимальной. И Алекс шел неторопливым шагом, приближаясь еще к одной странности. Пройдя сотни метров, он добрался до небольшого углубления. Кто-то прямо в каменном полу вырубил небольшие ванны. Таких ванн вокруг было около трех сотен, и располагались они в два длинных ряда вдоль обеих стен. Некоторые были пустые, другие заполнены теми самыми мумиями. Они мирно плавали в зеленоватом растворе и не шевелились, хотя восприятие показывало, что их энергетическая система в полном порядке, если так можно было сказать об этих существах. Правда, в отличие от своих двигающихся собратьев, у этих движение энергии было замедлено до минимума. А еще их состояние было гораздо хуже. У многих не хватало одной-двух конечностей или некоторых частей тела. Вот откуда выползли те ребята. Видимо, Замат позвал самых здоровых, как только обнаружил нас. Но они просто не успели добраться. Неудрено. Они же двигаются, как черепахи. Интересно, зачем они ему понадобились и почему он не отменил приказ? «Забыл или потерял управление?» «Хм, и так, и так неплохо», — размышлял землянин, оглядывая безжизненные тела. Еще он заметил, что к каждой ванне подходил длинный белесый отросток, спускался в жидкость, разделялся на много мелких волокон и обвивал мумий. Вообще непонятно, над чем именно Замат работает и кто оплачивает его эксперименты. Мысль на секунду захватила землянина, ведь тут явно творилось нечто интересное. Впрочем, когда он выяснил, что сила похищенных адептов объясняется и народным органам, то потерял всякий интерес к разработкам Красноглазова. Вживлять себе подобную штуку он не собирался. Осталось лишь легкое любопытство по поводу целей Красноглазова. Ведь не может же быть, что таким странным образом тот пытается сделать армию супербойцов. Они даже на роль слуг не годятся, слишком тупые». Такие могут удивить один или два раза, но если кто переживет встречу, то быстро подберет подходящую тактику. Нет, эти ребята только при поддержке туры и Замата представляют опасность. Для чего же они тогда нужны эксцентричному хозяину подземелья? Ситуация не предполагала долгих размышлений, и Алекс заторопился прочь. Внутренние часы показывали, что его время истекает. Скорым шагом он добрался до небольшого озера, преодолевая сопротивление энергетического тела Тура, и тут же ощупал восприятием воду. «И тут этот чертовщина!» — хмыкнул он. Землянин наклонился над водой и посмотрел вниз, в темную глубину, в которой обычный человек ни черта бы не разглядел. Собственно, и ему зрение помогало плохо, но серия сканирующих выстрелов высветила печальную картину. «Все пространство, на много метров вниз, насколько хватало навыка!» было заполнено корнями тура. Это на поверхности их не было, и на первый взгляд казалось, что растение спрут просто погрузило несколько толстых, диаметром аж 5 метров, ветвей в воду, и этим ограничилось. Однако на глубине человеческого роста ветви начинали разделяться. Сначала на толстые ветки, затем на отростки потоньше. В результате внизу образовалась каша из переплетенных корней, которая у Алекса вызывало неожиданное детское воспоминание о первом кулинарном опыте, когда он, недолго думая, вывалил в кастрюлю с водой пачку макарон. Да так и оставил. Его фигура застыла над водой с закрытыми глазами, а он сам искал путь вниз. Дорожку, где было меньше всего корней. Но ничего не находилось. Переплетение ветвей надежно перекрывало все пространство, а само озеро казалось бездонным. И даже сложно было понять, как глубоко Тур забрался. Увы, но восприятие тут работало плохо. Поэтому ответы Алексу придется искать в процессе погружения. Он обернулся. Вдали все так же толкалась троица инвалидов, но новые мумии из ван не вылезали. Однако не стоит сомневаться, что рано или поздно замат сюда заглянет. Наверняка Красноглазый сейчас занимается восстановлением управления над Туром. Вот как закончит, так и заявится. Слишком много землянин за собой следов оставил. «Пора!» — пробормотал он мысленно и без всплеска вошел в воду. К сожалению, возможности домена в столь плотной среде, да еще в присутствии монстра, заметно снизились, и максимум он мог помочь хозяину протиснуться в узкую щель или на время свернуть пространство. Через минуту глава Алекса вновь появилась на поверхности. И в этот раз на нем не было даже маскировки. Все ресурсы были потрачены на борьбу с энергетическим телом Тура. Как оказалось, погружение требовало больше сил, чем он рассчитывал. Монстр вновь не среагировал на нарушителя, а от мумии его спасал высокий берег. Алекс не паниковал и не волновался. Первая попытка не удалась, но перед ним один-единственный путь побега, и он сделает все возможное, чтобы пройти его. В следующую попытку, когда закончится энергия, он не будет подниматься, а просто свернет пространство и подождет на глубине. Пусть там расход энергии выше, но рано или поздно он накопит ее достаточно и двинется дальше, пока не найдет приток на дне водоема. Землянин лежал на поверхности и смотрел в потолок. Сейчас, даже без использования пространства мысли, его сознание было абсолютно спокойным и безмятежным, как это бывало раньше перед тяжелыми испытаниями. Решение принято, и остается только следовать ему. А если Замат или тур его обнаружат, то что ж, он будет уходить, отстреливаясь. Пролежав достаточно и заполнив все резервы, он, наконец, нырнул во второй раз. С чпокующим звуком под потолком появилась огромная голова. «Вот ты где, глупец! Как ты мог надеяться уйти от меня? Это же мое царство, я знаю тут все! Ни единая полинка не упадет без моего разрешения!» Несмотря на громкие слова, севший голос Замата выдавал усталость, и даже демонические глаза, казалось, потеряли свой блеск. В них не было радости от обнаружения нарушителя. Красноглазый прекрасно понимал, что вторжение не просто спутало его планы, оно отбросило его на месяцы, а то и годы назад. Он собрал столько прекрасных образцов, потратил на них столько усилий, а этот проклятый лонг отвел его вокруг пальца, как ребенка. А ведь с ним пытались договориться по-хорошему еще в нижнем городе, предлагали и власть, и новых разумных, взамен старых, обещали помочь редкими ресурсами. Замату нужны были члены братства, о чем он решительно заявил своему нанимателю. Тот обещал поговорить с Лонком, и Лонг вроде даже согласился. Для вида, как сейчас понимал Замат. А на самом деле с самого начала планировал заявиться на его базу. «Глупый глупец!» — негодовал красноглазый. Его искренне возмущало подобное поведение. «Ну и что с того, что он проводит эксперименты над разумными? Это же мелочи!» Этих разумных во Вселенной, как собак нерезанных. Да они каждую секунду гибнут пачками, причем без всякой пользы. А его цель — благородна. Замат искал новый подход к силе. Правда, не все могли оценить его высоких устремлений. И почему его окружают глупцы, которые не видят величия его замысла? Когда-то даже родная корпорация Сувра, у которой не могло быть никаких угрызений совести и моральных принципов, не смогла принять его методов. И ее боссы посчитали, что за мат расходует слишком много ценного материала. Хорошо, что после долгих скитаний он нашел нового покровителя и получил приглашение на Шедар. И ведь как хорошо все шло поначалу. Он был близок к прорыву, а тут явился этот глупый Лонг. Голова даже крякнула с досады. — Нет, ну какой наглец! Пришел ко мне, украл моих измененных и сбежал! Демонические глаза вновь наполнились яростью. Однако ярость не находила выхода. Виновник скрылся, и теперь его судьба в руках нанимателя Замата. Если тот поймает Лонка, избежавших измененных, то эксперименты продолжатся, а если нет, то все придется начинать заново. Снова просеивать изгоев, отбирать самых перспективных типов. В общем, заниматься всем тем, что Лонг делал гораздо лучше. Но кто же виноват, что члены Братства лучше всего подходят для изменения? «Увы, все это в прошлом, а сейчас у Замата остались лишь многочисленные консервы, чье состояние деградировало настолько, что для опытов они совершенно не годились. Несколько случайно выживших измененных не самого лучшего качества, питок бесполезных новых пленников с поверхности и один любопытный нарушитель. С какой стороны ни посмотри, печальный день для его планов. Так сильно его раньше не унижали». Голова перевела взгляд на подземное озеро. Глупец погружался все ниже, и надо отметить, что экземпляр попался занимательный. Понятно, что он и близко не мог компенсировать потери сорока измененных, но до прихода новой партии придется поработать с ним. Ведь пятерка захваченных наемников годилась разве что на консервы. Это Замат уже проверил. Они, конечно, еще пригодятся, причем от их количества зависит личное будущее Замата. Но для текущей работы наемники бесполезны. А вот экземпляр внизу его действительно заинтересовал. Таких выносливых адептов он еще не встречал. Это может оказаться даже очень интересным. Правда, придется изменить программу исследований, но заняться-то все равно пока нечем. Разумеется, красноглазый с удовольствием бы променял десяток, сотню типов на одного лонка. Но надо довольствоваться тем, что есть». Несмотря на вспыльчивость и раздражительность, Замат был выдающимся ученым и мог обуздать свой характер во имя великой цели. «Осмотрим, что ты такое, я очень надеюсь, что тебя хватит хотя бы на неделю». Хмыкнула голова и продолжила следить за погружением нарушителя, а заодно начала проводить необходимые расчеты. Чего зря время терять. Алекс плыл, по минимуму используя домен. Он находился в воде уже 20 минут но погрузился всего на сотню метров. Ни о каком перемещении рывками и речи идти не могло. Поэтому грибок за грибком он спускался все ниже, периодически останавливаясь и набирая энергию. Именно передышки отнимали больше всего времени. Но он не сдавался и не обращал внимания на окружающую обстановку. Пока есть силы, он будет двигаться. Алекс не мог знать, что сверху за ним с интересом наблюдает хозяин подземелья. Враг не использовал сканирование, а считывал сигналы напрямую с энергетического тела Тура, что само по себе было удивительным делом и требовало недюжинного таланта. Еще через 10 минут Алекс почувствовал, что корни впереди начинают редеть, но не успел он порадоваться, как без какого-либо предупреждения на него обрушилось давление. Сначала легонько, а потом все сильнее и сильнее. Землянин понял, что его обнаружили, но не проявил по этому поводу никаких эмоций а все так же размеренно продолжил погружение. Паниковать или ругаться было бесполезно, но, возможно, враг его недооценил, и давление имеет свои пределы, хотя интуиция била в набат. Что ж, тем хуже для интуиции. Навык противника давил на сознание так же, как в зале наверху, вот только Алаши рядом не было. Землянин чувствовал, что с ним играют, как будто противник испытывает пределы его прочности, тестирует его. Пришлось подключить пространство мысли, и скорость погружения замедлилась. Однако давление тут же усилилось, и Алекс был вынужден остановиться. В какой-то момент домен схлопнулся, и тело землянина бесшумно материализовалось прямо посреди неподвижных корней дерева монстра. Оно безжизненно висело в темной, стылой воде, в то время как внутри разума шла борьба не на жизнь, а на смерть. Как это бывает, именно борьба ярко продемонстрировала пределы сил противников. И Алекс был вынужден признать, что его возможности уступают возможностям врага. В этот напряженный момент он окончательно переключился в режим наблюдателя и боролся за контроль над телом, но враг оказался сильнее. У него попросту было больше ресурсов. Через минуту противник вскрыл энергетическую оболочку Алекса и стал давить не только на мозг, но и замораживать течение энергии. Возможности Алекса сопротивляться резко снизились. Нетронутой осталась лишь внутренняя сфера, в которой находились ядро и пространственное хранилище, а также сам наблюдатель. Алекс держался сколько мог, но силы изначально не были равны. Тем не менее, он не сдался. Его победили. Причем только когда энергия полностью закончилась. Его глаза закрылись, и он потерял сознание. Он висел в полной темноте и тишине. Вода не двигалась, не шевелились и корни тура. Казалось, что в озере установился покой и что землянин останется тут навеки. Но вот откуда-то сверху появился белый отросток. Обхватил его и силой поволок к поверхности.